И пишу я сразу набело. А он способен возвратить мне бумагу и сказать «Недурно, но просмотрите-ка еще раз. Всегда можно найти более удачные выражения и более правильный оборот». Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного «и», ни одного «союза» он тебе не уступит и яра ополчается против инверсии которые нет-нет, да проскользнут у меня». Фразы ему надо строить на строго определенный лад, иначе он ничего не поймет. Горе иметь дело с таким человеком. Единственное мое утешение — дружба графа К. На днях он вполне откровенно высказал мне свое недовольство медлительностью и педанством моего посланника. Такие люди только осложняют жизнь себе и другим. «Но ничего не поделаешь», — добавил он. Приходится мириться как путешественнику, которому надо перевалить через гору. Не будь горы, дорога была бы много удобнее и короче, но раз она есть, необходимо одолеть ее. Старик мой чует, что граф оказывает мне предпочтение перед ним, и это его злит. Он пользуется любым случаем дурно отозваться при мне о графе. Я, разумеется, не даю ему спуску, отчего положение только осложняется». Вчера я окончательно возмутился, потому что он попутно затронул и меня самого. Для светского обихода граф, мол, вполне на месте. И работает с легкостью, и пером владеет Бойко, но глубокой ученостью он не отличается, как и все литераторы. Выражение его лица при этом ясно говорило «ловко я тебя поддел». Но меня это ничуть не тронуло. Я презираю людей, которые могут так думать и так себя вести. Я дал ему довольно резкий отпор, сказав, что граф заслуживает всяческого уважения как своим характером, так и своими познаниями. «Мне не доводилось видеть человека, — сказал я, — которому посчастливилось бы в такой степени расширить свой кругозор, распространить свою любознательность на разнообразнейшие предметы и остаться столь же деятельным,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 Делает куда больше меня. Если я не прав, я готов еще десять лет проработать на галере, к которой прикован сейчас. А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишащих вокруг. Какая борьба мелких честолюбий. Все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хоть на шаг.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 Право же не могу я понять людей, которым несовестно срамиться таким вопиющим образом. Поистине я с каждым днем убеждаюсь все более, мой друг, что глупо судить о других по себе. У меня столько хлопот с самим собой, и сердце мое так строптиво, что мне мало дела до других, только бы им не было дела до меня. Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения».